Глава 20. Первое, что я понял сразу, на второго йотуна столько ресурсов у нас нет. "Ирен, отвлеки его", громко крикнул я, и она сразу же ринулась в сторону ледяного гиганта, одна рука которого была на поверхности замёрзшего озера, и уже показывалась его макушка. Сэм же я начала оббегать воронку, чтобы воспользоваться тем, на что у меня ещё хватало магической энергии. удар молота, усиленным зверской силой, ибо оглушающим рёвом я воспользоваться не мог по причине того, что он сильно вредил моим союзникам. Хотя мне вдруг в голову пришла одна идея. Как только я окажусь рядом, закрывай уши руками и беги, что есть силы, заорал я во всю глотку, так чтобы глуховатая Ирен меня услышала. "Ясно", услышал я от неё ответ. Борс ли резко рванул в бок в сторону головы йотуна, которая показалась из-под воды уже по шею. Успею, решил я и ускорился так сильно, как только мог. Благо, ледяной гигант смотрел сейчас совершенно в противоположную сторону, а именно на Ирен. Назад, громко прокричал я, как только оказался рядом. Воспользовавшись звериной силой, оттолкнулся от земли. Её словно поле полетело в сторону его уха, попутно активируя непробиваемый барьер, дабы не разбиться. Ого, такого даже я не ожидал, подумал я, когда ударом моего тела о висок йотуна его голову отнесло немного в бок, и он взревел. Ну, а теперь финал, произнёс про себя и деактивировав непробиваемый барьер, использовала глушающий рёв прямо в его ухо. Я тебя ненавижу, громко произнесла Эрен, которой снова досталось больше всех, ибо она была ближе остальных в момент, когда я использовал активируемое свойство своего крисинового шлема. Извини. Я правда заглажу свою вину. Из ушей Эрен снова сочилась кровь. Честно. Мир. Я протянул ей руку в знак примирения. Ладно. Недовольно буркнула она, немного подумав. Вот и славно. Ты же понимаешь, что у меня не было особого выбора, произнёс я и виновато улыбнулся. Понимаю, неохотя ответила Ирен. Но с тебя всё равно причитается. Ладно, ладно. Я не отказываюсь от своих слов. Я просто уточнил, уточнил он. Буркнула Анна себе под нос, хотя её слова и звучали громко. Да и мне приходилось практически орать, чтобы Ирен меня услышала. Я тяжело вздохнул. Активное свойство шлема было очень сильным, но его последствия. Нам нужно уходить отсюда как можно быстрее, дождавшись, когда мы закончим с Ирен, произнесла Иви. Скоро сюда стянутся все, кому не лень, и второй раз мы точно так легко не отделаемся. Понял. Дай мне минуту, ответил я. Скажи девчонкам, что мы сейчас же выступаем. Пусть Ли золотает Ирен по дороге, а у меня есть очень важное дело. Хорошо, только давай быстро. Поняв о чём я, кивнула Иви и быстрыми шагами пошла к остальным девушкам. Ну, а я отправился прямиком к телам йотунов, и первым на мою кувалду лёг тот, которого Иви прикончила из арбалета. Надо будет, кстати, выяснить, чем она это так в него польнула. Да и крен у меня имеется парочка вопросов. Но это всё потом. Главное. Призываю демоническую наковальню прямо под одним из пальцев йотуна. Резко опускаю руку, в которой перед самым ударом материализуется молот исторжения душ. И огромное тело ледяного гиганта исчезает, превращаясь в духовную руду. "Ангу, так мало", подумал я, глядя на маленький кусочек руды, которого едва могло хватить на небольшой ножичек, а то и меньше. Вслед за первым отправился и тот, которого добил я. "И с этого не густо", скептически произнёс я, убирая руду с йотунов в отдельный мешочек. А ведь после переплавки её останется ещё меньше. Я тяжело вздохнул и подумал: Ладно, может, она хотя бы полезной окажется. После чего сразу же поспешил к девчонкам. Иви права. Мы своими действиями всех на гибельном перевале разворошили, и теперь чем дальше отсюда окажемся, тем лучше. Поздняя ночь. Придётся переждать метель здесь. Невесело произнесла Иви, кидая перед собой кристалл. который, коснувшись земли, сразу же засветился холодным голубым светом. Тут хотя бы не дует. Нёжись от холода, ответила Иран. Да, нам повезло, что мы наткнулись на эту пещеру, задумчиво сказал я. Видимо, тут-то нам и придётся заночевать. Я пока пойду осмотрюсь, а то мало ли что. А вы пока разбивайте лагерь и на расходниках не экономьте. Думаю, если чего-то будет не хватать, закупимся у ламий, немного подумав, добавил я и пошёл вглубь пещеры. Вскоре меня нагнала Ирен. "Они сказали, что справятся без меня", произнесла она громче, чем следовало бы. "Говори чуть-чуть потише", попросил я, но Ирен явно меня не услышала, поэтому пришлось повторить погромче. "Постараюсь", ответила она. Эти оглушающие крики. Это шлем в виде крысы делает? Я кивнул. Так и поняла, Ирену улыбнулась. А ты сама ничего не хочешь мне сказать? Повернувшись к ней, спросил я. Ты про тот прыжок? Я снова кивнул. На самом деле я не хотела особо об этом распространяться, но видимо придётся. Это мой новый навык, который я недавно освоила. Я не хотела его никому показывать, ну разве что кроме тебя. Но поняла, что против этих ледяных монстров без него у нас будет мало шансов выпережить это сражение, поэтому и использовала. Хм, интересно. А как ты его освоила? В смысле, как? недоуменно ответила Анна. Ну, как новые техники появляются у владельцев дара. Понятия не имею, усмехнулась Эрен. Просто в какой-то момент на меня вдруг как будто бы озарение снизошло. И я сразу осознала, что получила новую технику. Знаешь, как называется? Она посмотрела на меня и улыбнулась. Понятия я не имею, ответил я, пожав плечами. Вообще, вариантов, как мог называться её новый приём, у меня было масса. Но я видел, что Ирен самой хочет мне это сказать, поэтому не стал их называть. Появление кометы, радостно произнесла она. Скажи же, здорово звучит. Ого, сильно? ответил я, с улыбкой наблюдая за тем, как Ирен радуется этому, словно ребёнок. Так и я о том же. Правда, магической энергии у меня хватает только на одно использование, добавила она и заметно погрустнела. Но ну, неудивительно, учитывая, насколько силён этот навык. Это да, Ирэн снова улыбнулась. «О, а вот и тупик», — произнесла она, ибо мы действительно вышли к нему. «Возвращаемся?» «Да. Главное было убедиться, что пока мы тут одни». «Пока?» «Ну мало ли, вдруг это уже чей-то дом», — ответил я и на всякий случай кинул на землю один из кристаллов обнаружения. «Мало ли». Когда мы вернулись, девушки ещё были в процессе организации ночлега, поэтому я решил им помочь. Закончив мы наспех перекусили, и так как большинство членов нашего отряда валились с ног от усталости, я сказал, что первым по караулу. Стоило девушкам принять горизонтальное положение, как они сразу же уснули. Ну, а я занялся любимым делом. Спустя какое-то время Два небольших слитка лежали перед моими глазами и ярко светились, озаряя пространство вокруг ярким синим светом. Одного лишь взгляда на них хватало, чтобы понять, духовный металл заключает в себе невероятную магическую силу. Духовная руда из Йотуна, ранг мифический. Положительные качества: иммунитет к магии льда и воды. Превосходная защита от магии ветра, сильно увеличивает эффективность элемента лёд. Превосходная прочность. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Уязвимость к магии огня. Неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Ледянящая аура. Пассивное свойство. Царство вечной мерзлоты, активное свойство. Неизвестно. Я хочу полный комплект доспехов из этих существ. Была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидел ее свойство. Ну а затем пришло горькое осознание того, что мне и на перчатку-то этого духовного металла не хватит. Я тяжело вздохнул. Жаль. Боркнул себе под нос, убирая светящиеся слитки в магическое хранилище. Хотя если объединить как-то всё это с рудой из Дрейка и Варгов, нет. Этого я делать точно не буду. Уж лучше сковать что-то одно небольшое, но мощное, чем губить столь сильный потенциал этой руды. Вот только что. Может, поспишь? послышался голос рядом, и я увидел, что Иви не спит. Она встала с площаща и подойдя ко мне, села рядом. Я не устал. Если ты не успела заметить, я довольно вынослив. Успела, усмехнулась Сиви. Но всё же. Не, отдохну, когда окажемся у Лами. Если встанем завтра утром, к обеду доберёмся. Думаю, да. Если, конечно, всё будет не так, как сегодня, ответила Иви и зевнула. — Слушай, я тут поняла одну вещь. Эта пещера находится недалеко от места, которое мне нужно. Может, я сбегаю туда-обратно и через пару часов вернусь? — Как ты на это смотришь? — спросила она, и я задумался. — Оставь все до утра. Сейчас снаружи наверняка полно ночных хищников, которые и так и мечтают полакомиться человечиной. Лучше завтра сделаем небольшой крюк, а ты пока выспись. идёт, предложил я. Ладно, согласила Сиви. Знаешь, а ты ведь на самом деле добрее, чем хочешь казаться, верно? спросила она, глядя на меня пристальным взглядом. Вот уж не подумал бы, что бывшему владыке демонического плана такое скажут. Кто знает, усмехнулся я и пожал плечами. Ну, тогда до утра. Иви мило улыбнулась, и, вернувшись на свой плащ, легла и буквально сразу же мило засопела. «А вообще, она ведь права. Я уже давно заметил некие изменения в себе, которые, к слову, мне не особо нравились. Я стал мягче, добрее и дружелюбнее. Помимо этого, я почему-то доверял некоторым людям, вроде Лии или Ирен, Ли а это плохо. Очень плохо». человеческое тело. Ей сильно сдавил кожу у себя на запястье, и через какое-то время на ней образовался синяк. Насколько же оно слабое. Я невольно сжал кулаки от злости. Когда я вернусь, вы у меня за всё ответите, поклялся самому себе. Я верну свою силу, затем власть, а потом убью каждого ангела, который посмеет встать у меня на пути. А затем настанет и его очередь. Если бы сейчас кто-то увидел улыбку на моём лице, она бы ещё долго снилась этому человеку в самых страшных его кошмарах. Хорошо, что в этот момент все девчонки спали. Во всяком случае, я так думал.